Уважаемые товарищи, у нас в последнем будет проводиться ежедневный семинар, на этот семинар могут приглашаться очень интересные люди. Сегодня у нас уже традиционная встреча с представителем внутреннего предиктора РФССР Владимиром Михайловичем Зазголминым. Тема не обозначена, но есть много очень интересных событий, которые волнуют нас, мы зададим вопросы, на тему Владимиру Михайловичу самому можно задать и разбить то, что... Закопилось у вас, вас, вас на это время. Хорошо, тогда усаживаться и начинаем семинар. Да, но ну, по-моему в этом году и летом у нас не было методологического семинара в университете. В общем, летние каникулы. Но событие произошло за лето очень много, Август подтвердил себя, что это месяц катастроф, то, что многие ожидали, оно и свершилось. А наша задача сегодня, я думаю, мы так больше хорошо что в такой камерной обстановке обсудим, я постараюсь просто дать видение, я не представитель внутреннего педита, я представитель авторского коллектива внутренний директор СССР есть некая разница. А то некоторые товарищи иногда даже говорили: вот перед вами выступит внутренний директор СССР. Я тогда рассказываю байки, которые Сталин когда-то, когда его сын Вася в школе учительница прижала, то он мне ответил: что ты меня, я же Сталин. Ну учительница. Положила Сталину, он взял его и сказал, запомни, да ты не Сталин, даже я не Сталин, Сталин-то знаешь, он mm -hmm. показал, то есть вот внутренний предиктор это тоже, вот. а я представитель авторского коллектива, который взял себе вот такой бренд внутренний предиктор СССР. И в этом ничего особо нового нет в России, не авторская культура, в отличие от стран Запада, хотя там есть, она развивается. Был у нас такой авторский коллектив Казьма-Прутков, ну, теперь Итак, я понимаю, что вас всех волнует оценка, будет текущий момент в конце августа, оценка вот этих событий на Кавказе и возможных последствий. Поэтому я кратко перейду именно к этому у каждого события такого масштаба а несмотря на то, что масштаб событий вообще-то велик, но последствия этого события они будут очень серьезные для всего мира и для Запада, и для Востока и для ООН и для НАТО и для страны санкт но данному событию предшествовала целая серия мистических событий. И начались они в ночь с 23 на 24 июня. День иоанна масонства, вы знаете. 24 июня. Тогда умерли два очень значимых человека это Наталья Петровна Бехтерева и Федор Бийович И вот этот период полтора месяца растянулся до смерти Солженицына. Это все события одного и того же порядка. И как только умер Солженицын, и похоронили его 7 августа, 8, все и поехал. Вот люди такого типа. Одни поменьше Угловой Бехтерева. Я лично был знаком с обоими, познакомился с ними обоими в 1967 году. С Натальей Петровной, когда я занимался созданием Акинариума. Было... Это было летом. А с Федором Григорьевичем Угловым я познакомился в Германии, в Берлине тоже в 1967 году, где я был в поездке с молодежной делегацией по, су... по случаю 50-летия Советской власти Я не могу сказать, что сейчас я с Натальей Петровной поддерживал какие-то после этого честные отношения, но мы с ней обговорили под Севастополью, Макиналью очень серьезные вещи. И я понял тогда, что это все значит. Не буду на эту тему распространяться. Ну, с Федором Григорьевичем, начиная с 84 -го года, по 88, мы тесно общались. Но по некоторым причинам разошлись. Вот, еще раз говорю, этот период, полтора месяца, он начался со смертью одного человека, которому было 103 года, и второго они умерли в одну ночь, примерно в один и тот же час. А другому человеку, женщине, Наталье Петровне, было 80-е годы. А завершился, завершилось все это смертью Солженицына. Если вы тогда читали прессу, то часто были такие слова. Закончилась эпоха, завершилась эпоха. Вот мы сейчас с вами и поговорим. Первый. Что за эпоха, которая завершилась? А раз завершилась какая-то эпоха, то надо понимать, что начинается новая эпоха. И что за эпоха нас ждет впереди? Я бы назвал вот эту эпоху, ее называли перестройкой, демократической реформами. В нашем понятийном аппарате я понимаю, что здесь собрались все, кто знаком с концепцией общественной безопасности кто знаком с понятильным аппаратом, поэтому в нашем понятильном аппарате я назову эту эпоху эпоха концептуальной неопределенности. И сам Солженицын, как очень противоречивая фигура, был олицетворением этой эпохи. Вот в, августом, в августовском текущем моменте мы ставим оценку вообще деятельности его В чем его противоречие, потому что э, он не был, он не был э, его нельзя назвать, как и Саакашвили, кстати, дураком, но он был очень ловкий человек, который знал, когда и перед кем прогнуться, чтобы оказаться на вершине, вот того бренда, к которому он стремился, великий писатель. Но повторить Толстого Достоевского э, невозможно, надо было сразу это понимать. А вот что касается эпохи, значит, читали кто-нибудь из вас, что, кажется, в комсомолке было сообщение, когда войска Саакашвили вошли в Южную Осетию, то там у них был Батальон, который так назывался Александр Солженицын. Вот этот батальон был уничтожен в первую очередь. Я об этом еще говорю, потому что, наверное, вы тоже читали, в прессе уже было сообщение, что партия Единой России в лице главных идеологов совсем недавно заявила: "Мы берем идеологию Александра Солженицына, разбережению народа". На вооружение. Это будет идеология Единой России. Опять отнесите. Те, кто напал, по сути, это нападение было не а это было нападение на Россию, <coughs> идут под знаменем Александра Солженица. Те, кому они противостоят в лице, можно сказать, правящей партии, берет идеологию этого человека. А те, кто ничего об этом не знают, просто этот символ, ободолённый символ, уничтожен. То есть можно таким образом говорить о том, куда все это покатится. Ну, несколько слов о том, что такое концептуальное неопределенность. Сегодня, вот как специально перед встречей с вами в газете «Завтра» появилась статья, Сергей курдинян составляющий победу. Я потом советую вам всем с ней ознакомиться. Статья очень необычная. Курдинян, я лично с ним не раз общался, бывал у него, в его офисе, на Сухаревке бывал, он здесь, он все понимает, но он говорил всегда, у меня совершенно Другой бренд, я работаю по другие задачи, хотя я понимаю, что с вами, то есть с вашей концепцией, что-то противопоставить вряд ли кто-то сможет. Она действительно объективно, ну, рано или поздно реализуется. Ну, вот я уже в таком возрасте, мне переучиваться, но то, что он сделал сегодня в статье, составляющей победы, он ни разу слово концепции не назвал. Но те, кто хорошо понимает, Что сейчас происходит, особенно руководящий вот, Верхарх. Он дал очень сильный знак. Если кратко, я бы двумя словами дожали. Первое, что он сказал. Я понимаю, что нас там в Кремле боятся говорить прямо о той системе, которую они хотели бы вести в Россию. У нашей термологии библейскую западной Так вот, никакого сообщества нет мирового. Есть банда, есть бандиты. Глобальные бандиты. И действуют они как бандиты. По всем правилам бандитизма. И не надо питать иллюзии, что туда нас примут. Надо себе отдавать отчет о том, кто это такие. И он там прямо говорит. Конечно, Саакашвили псих. Во многом ненормальный, но он не дурак. Он действовал строго в соответствии с планом, который был разработан в ЦРУ. Ну, как есть по одной версии Капкам для России, совместно с генералами Украины, Бендерцы, чтобы Россия попала в Кавказ. То есть, э, вот этот тоннель они не взорвали, только лишь потому, что Россия должна была бы втянуться. Задача Саакашвили была такая, это было сразу понятно. Она исходила из того, как действует вот та библейская система со времен Иисуса Новикого. На Надо так напугать этот народ осети, чтобы у них мысли не возникало вернуться на свою родную землю. А для этого должно быть поголовное, тотальное уничтожение. И если за что ругаются Кашвили Запад, то вообще не за то, что он напал. А за то, что он не действовал так тотально, как действуют американцы. Ковровые бомбометания, граб, чтобы ни одной живой живой души не осталось. А тех, которые остались в этом, Те заказали бы своим детям, внукам и правнукам, что ни в коем случае на эту землю не возвращать? А раз ты не смог это сделать, ну и получаешь. Конечно, Сакашвили это шестерка, но еще раз подчеркиваю, он не дурак. Он действовал абсолютно строго в соответствии с инструкцией. То, что они его использовали в темне, это тоже факт. Они ему не говорили о всех последствиях. Более того, они его убедили совместно с нашей либеральной прессой. Вы же видели, сколько здесь сообщено. Война, война. Но Россия никогда не будет применять, она не будет жестко выступать. И все вместе, я именно говорю вместе, пятая колонна в России очень мощная. Они убедили этого психа, что Россия не даст вот такого ответа. Готовились наши, конечно, готовились. Есть разведка, они видели концентрацию войск на границе, бронетехники. Они видели, что американские инструктора вообще готовят. Они видели, что поступают самолеты, поступает оружие. И ведь в чем упрекают? Вот дыроломство Запада, а оно выражается еще и вся пресса наша, Да, хочу подчеркнуть. Вот я эти три месяца не видел телевизора. У меня нет, нет передачи, нет телевизора у меня. Там, где я сейчас живу, нет телевизора. Загород, только радио. Я слушаю радио, ну и интернет. И вот, и раньше я догадывался, теперь я понял. У нас нет ни одного своего радиоканала. Ни одного. Такого, которого можно бы слушать, И там, где бы четко и ясно была определена позиция правительства. Как Москвы Это не наш канал. Свобода? Это не наш канал. BBC? Это не наш канал. Немецкая волна? Это не наш канал. Маяк? Это не наш канал. Радио Россия? В чем я скажу, ну вот три месяца все-таки слушаю. Вот как вы, кто будет слушать мою запись, с шумами, с накладками, там еще хуже. Хорошо слышно? Четко. Только эхо Москвы, свободу, Немецкая волна. один наш канал нормально послушать нельзя. По приему. Там, где я живу, радио нет, только прием. То есть, а все, что я слышал в комментариях с первого же дня, оно было, конечно, прозапливаемое. И первый упрек. А почему вы что не знали? Почему вы, особенно есть такая латынь? Они же все знали, ах они мерзавцы. Они хотели, чтобы вначале погибло бы 2000 и только потом ударить. Почему бы сразу не ударить? Давайте вспомним. Ситуация действительно очень похожая с началом первого, Первой мировой войны. О чем до сих пор все либерал демократы кричат. Сталин не нанес примитивный удар. Но не дай Бог, то есть он нанес приемтинный вот тогда мы бы остались один на один С Америкой, всей Европой, Германией, Африкой. Но даже когда агрессия была очевидна, что напар Гитлер появился с ему стали верить, это стали тиражировать, что Сталин вообще-то спровоцировал Гитлера. Вот точно так же все наши Так называемый либерально-демократический СМИ описывает. Мы спровоцировали Сукашвили, и он бедный, несчастный, вот полез и получил по морде. Причем никого не интересует, как Запад говорит, ну и в НАТО также. У меня есть возможность сейчас ежедневно получать информацию непосредственно в штаб квартира Вот НАТО на все это отреагировал так. Потом надо не путать вот этих генералов, которые там сидят, министров иностранных дел, это все шелупо. не они все решают. У них там эмоциональность и паника у многих. Их тоже всех убедили, что Россия не посмеет. И когда Россия посмела, они сейчас Разбирается между собой. Операция была проведена, нельзя сказать, блестяще, но, по крайней мере, после 20 лет ничего подобного не было. Ну, если считать там, десанта Пишкина. Если первая фаза операции, можно сказать, мы выиграли, вторую фазу информационной войны, можно сказать, ТТТ, 50 то третью фазу дипломатическую мы уже проиграли это надо сказать со всей откровенностью те кто из вас знаком с шестью пунктами все они там пять пунктов ерунда там самый важный шестой пункт вот этот шестой пункт был иначе сформулирован сейчас он сформулирован так что народом Северной Осетии, Абхазии гарантирует безопасность международное сообщество. Все! Это уже косовский вариант. И Медведев, как президент, имел право подписывать этот шестой пункт. А без шестого пункта, ну и пусть бы. Я не знаю, конечно, Курильдинян говорит, что надо будет идти до конца, за нападение на американских граждан. Америка бомбила, а, например, сербы не нападали на американских граждан. Здесь было нападение на наших граждан и на наших миротворцев. Ну и Кургинян говорит, надо было идти до конца и брать Белисси, арестовать этого психа. И выдать и сказал, вот судите его. Потому что Правильно, здесь половинчатые решения невозможны, они очень опасны. А теперь от половинчатых решений, к сожалению, скатились вот к тому, что мы теперь имеем. И если вы тоже внимательно следили за прессой, то вы помните, вначале было однозначно, Россия агрессор, бедная Грузия и ее несчастный президент. И вдруг, именно после подписания вот, вот этим э, Саркози, то, что привел Саркози, вот этого же столпунта, то он изменился. Вчера уже было сообщение, Лондон потеплел. Что это произошло такое? Англия, которая всегда шла в Штатов, министр иностранных дел вдруг заявляет. Мы против изоляции России. Чехословацкая газета сообщает о том, что однозначно напала Грузия. Появились. Почему это появилось? Это все появилось только после того, как мы подписали вот этот шестой пункт. То есть они прекрасно понимают, все, дело сделано. Россия попала в капкан. И теперь надо ей дать новую. Несколько форм. Ей, можно ей подыграть. Конечно, это все игра. И играя с бандитами, нельзя играть по их правилам. Статья Кургиняна мне понравилась тем, что он, не используя в аппарат достаточного четыре управления, по сути сказал следующее. После смерти Гельцина Путина его команда выстроила систему. Вопрос, для чего она выстроила эту систему? Она выстроила эту систему, чтобы с ее помощью войти в западную систему, в нашей термологии, в библейскую систему. Он говорит, надо быть идиотами, чтобы не понимать. Никогда, ни при каких условиях, запад к себе не пустит. Мы системы антагонисты. Сколько бы мы, как Тютчик еще писал, как перед ней не гнитесь, господа, нам не снискать прощения Европы. В его глазах вы будете всегда. Не слуги просвещения, а холопы. Не надо играться с такими вещами. И дальше он говорит. Эта система, а теперь вот в нашей терминологии могла только огрызнуться в нашей терминологии ответить на шестом приоритете. Мы знаем, что есть шесть приоритетов об обобщенных средствах развития. А нужна система, он этого не говорит, но мы это знаем, нужна система, на основе которой можно ответить сразу по всем шести приоритетам. На мировоззренческом, на историческом, на идеологическом, на четвертом на финансовом, на геноцидном и на шестом. Вот смогли с помощью этой системы ответить только на шестом приоритете. А поскольку на всех остальных приоритетах и вообще мы нигде никак не заявили никогда, мы уже проиграли. Конечно, момент непростой. Кредитно-финансовая система терпит сейчас крах. Было в Италии в Мадене, такое соглашение очень серьезное, из которого, ну, я думал, на 100 триллионов долларов спекулятивного капитала. 600 триллионов долларов спекулятивного капитала. И только 55 – это капитал, который обеспечен продукцией, услугами и так далее. А, понимаете, 500, 500 триллионов, 550 триллионов долларов крутятся, И поэтому все трещит по швам. То есть, кредитно финансовая системы, конечно, они там предлагают сейчас чуть не вернуться к золотому стандарту, привязать валюту к сырью, ну, понятно, к какому-то сырью, в основном энергетическому. Так вот, в этой же статье Кургинян заявил следующее. Неужели в России нет людей, нет сил, которые могут быстро сформировать другую систему? В нашем понимании концепции. И вдруг произносит такие слова. Или вы думаете, что народ не готов принять такую систему? А вот это уже говорит о многом. Значит, они зондируют, они тестируют общество. И он прямо говорит, ведь же вас народ поддержал. Если вы сейчас сдадите все позиции, кто же вы будете? Наше отношение к этому. Да, конечно, народ поддержал. Несмотря на то, что средства массовой информации не на стороне народа. Они все Даже телевидение, которое подказывало картинки, вы всегда имеете в виду, какой ракурс как показывают. Вот когда Америка ведет боевые действия, там все четко, строго определено. Никто в Америке даже заикнуться не может о какой-то объективности. Мы ведем войну, и поэтому каждая картинка должна иметь вот такой формат. Позиции корреспондентов всех, которые передают, и которые аккредитованы на полях боевых действий, должны быть вот такие-то. Если ты прокололся, тебя близко больше не подпустим. А что у нас? Я полагаю, что даже дело не в том, что кто-то их дожимает. Даже дело не в том, что вот есть импералы, там пятая колонна. Вот теперь, вот с такой системы средств массовой информации неважно на каком приоритете вести войну на шестом на пятом на четвертом на третьем на втором и на первом уже ее нельзя оставлять должна быть проведена тотальная чистка всей системы средств информации тотальная чистка и Судя по тому, вот я говорю, я слушаю только радио, это публика паники. Это вот знаете, когда свинью ведут на бойня, она визжит. Вот они визжат, потому что они чувствуют, что те, кто реально сейчас управляет Россией, это тоже отдельный вопрос. Кто реально сейчас управляет Россией? они дальше существовать таким образом не смогут при выстроенных таким образом системе средств массовой информации. Они вынуждены их переформатировать. И вопрос опять кадры, а где у них другие кадры? Вы же видите, как параллельно с войной на шестом приоритете идет уже война на пятом приоритете. Курение, алкоголь, спаиванию населения попытки отдельных чиновников которые действительно озабочены даже в думе провести закон какое сопротивление встречают вот до нас уже нашло сообщение что в связи с тем что война идет министерство образования Выдала заказ написать учебник, чего никогда ничего не было, по пятому приоритету обобщенных средств управления, Это наши технологии. Если на их, как помочь людям обрести здоровый образ жизни? Как остановить вот этот геноцид? А алкоголизация, наркотизация общества это страшная штука ничего подобного было до 85 года тоже не слабо, но то, что сейчас не входит уже никакой сравнение. Но про четвертый приоритет не может не измениться кредитофинансовая финансовая система. Вариантов много, я не буду сейчас здесь обсуждать, но Россия не последний игрок на этой сцене. Даже Судя по Моденским соглашениям для конференции, если будет привязка к сырью, то есть к энергоресурсам, то, естественно, будет не последнее слово за Россией. Но, если мы посмотрим на события, которые произошли на Кавказе, это ведь только подготовка. Реальные события ожидаются, конечно, на ближнем Востоке, на падение мира. И сейчас они смотрят, какую позицию займет Россия после того, что произошло. Кто совершит нападение на Иран? Скорее всего, роль Грузии выполнит Израиль, а вот дальше вступит Соединенные Штаты, потому что авианосный флот уже в Персидском заливе. Он уже на изготовке частичного океане. Но у этого события есть еще одна подоплека. Вы поймите, что в принципе для Запада после 20 лет вот таких, с нашей точки зрения, катастрофических реформ, разрушения экономики, всего мирового хозяйства, всей системы, мы вообще-то, они так считали, мы уже противник абсолютно не состоятельный, но набирает силу Китай. И это для них серьезный противник посмотрите, как была выбрана дата. Они хотели увидеть сразу не двух, а трех или четырех зайцев. Вот те, кто постарше, те помнят, когда в декабре 79 -го года контингент наш, ограниченный контингент, пошел в Афганистан, то тут же американцы заблокировали Олимпийские игры в Москве. И, в общем-то, многие страны тогда не приехали. Все повторяется. Китай этого не простит. Он готовился к этим Олимпийским играм давно. И они прекрасно видели, что со всех телеканалов мира новость номер один, как они хотели, открытие, красочное открытие Олимпийских игр, в глаза меня картинкой военных действий, на Кавказе. Они поняли, что их кинули. Кинули крепко. И все время, пока идут Олимпийские игры, все равно картинка военных действий на Кавказе закрывает. Причем не только на первом, на втором, иногда на третьем. Олимпийские игры где-то там на пятом и десятом месте. Это унижение. Ну, тогда наши кремлевские старцы Проглотили это, хотя им тогда надо было уже задуматься, что за войну ведет Запад. Но они уже готовились создавать систему, с помощью которой войти в этот Запад. Запад, конечно, бы небольшую кучку элит взял по себе. Но он понимает... Мы вас возьмем только в том случае, если будете уничтожать свой народ. А вообще отделять мух от котлет это слишком сложно. Лучше мы вас уничтожим всем. И элитам вашим. И народ. От вас толку никакого абсолютно. Были вы идиотами, идиотами остались. И вот этот вопрос, кто помог проиграть на дипломатическом фронте, Вы понимаете, что в стране есть ну, несколько сот тысяч уже крупных кланов, которые имеют деньги на Западе, у кого дети учатся на Западе, у кого есть недвижимость на Западе, и они в ужасе, если конфликт перерастет в такую крупную масштабную форму. Вот сейчас вот тот момент Х. Сейчас Че. Можно, конечно, это бесконечно оттягивать. Можно идти снова на уступки. Но именно события в Южной Осетии показали, что враг жесток и коварен. Никакой пощады нам не будет. И питать иллюзии, что там живут гуманисты, это бандиты. Просто бандиты с большой дороги. И живут, и действуют они по бандитским правилам. Гуманизм только для себя. Для всех остальных, а мы входим вот в это, тотальное уничтожение. И вот этот акт должен был иметь такое устрашающее значение. Надо было так ударить, чтобы эти осетины бежали, не останавливались и даже не заметили, как они пробежали границу Северной Осетии. Но главное, чтобы это генетически закрепилось, никогда не подниматься, никогда, потому что это вот устрашающая мощь. Теперь, а насколько готов Запад выливать окрупно? Вот мой товарищ Беселя сказал, что там паника. Вот в этих кругах. Которые считают, что это «Кондонизарайс». Это не только так на публику. На самом-то деле в своем, а он хорошо владеет, английский слушает, хорошо может послушать. Там паника. Между собой, когда выходит выступать, у них гонор, а вот между собой страх. Мир-то стал совсем другим. нет главный газ, тепло, В Европе она носу осень и зима, а если действительно крупномасштабный конфликт, а на пороге новый конфликт, там еще есть один. Если Саакашвили псих, то Ильишенко просто дурак. Сакашвили нельзя называть дураком. Того тоже держит темную. Того готовит к конфликту именно с Крымом. И первый кому придется выдержать удар, это нашим Черноморскому флоту. Вы же понимаете, 1856 год, Крымская война, флот был заблокирован, и у России был выход либо утопить, либо, либо корабли и отдать. Вот примерно такое же сейчас и скрипку главную должен сыграть здесь Ющенко. Ну, мы убедились, что в результате этого конфликта никто из стран СНГ, даже Беларусь нас не поддержал. Почему? Вот это мы приходим к самому главному. Кто из вас помнит 92 год последнее совещание офицерское собрание в Москве всех вооруженных сил Советского Союза? По-моему, был пират. И выступление майора одного, который прорвался на трибуну, а президиум сидел маршал Шапошников и бросил в зал. Не договоримся сегодня здесь, завтра или через несколько лет встретимся в окопах. Имейте это в виду. Вот теперь Ириданин. Как? Мы никогда не думали, это некоторые грузинские, нам придется стрелять Наших русских братьев. И украинцы говорят, как, неужели придется? Если там будут развиваться дальше события, придется. Кто-то спорит там, да зачем нам Крым, да пусть его делают у них в Крыме. А дело в том, что там базируется наш Черноморский флот. Один из самых мощных флотов на всем Средиземноморском побережье он не самый мощный по сравнению с Северным и Тихоокеанским и Балтийским, но если взять все флоты всех стран там Италии, Испании Греции, Турции он самый мощный и задача стоит уничтожить его Кургинян В своей статье прямо заявил хватит бояться вот я хочу вот эту ситуацию с Грузией э, привести в такой вот формат чтобы вы поняли иногда надо дать очень краткий но четкий образ вот представьте себе что накачанный, наработанный дзюдоист которого тренировали Он почти как автомат делает все движения, идет подзуживая своими, может быть бандитами он бандитский сам, группировки, он владеет приемами, и он идет навстречу, ну так не профессионал, ну просто драться умеет, но приемов этих не знает. Я такую ситуацию однажды видел. Они даже идут, как бы мирно беседуют, а все затаив дыхание ждут. Что сейчас будет? Ну, сейчас этот покажет этому лоху. А лох что? Он просто спокоен. Он знает хорошо этого зидаиста. И он особенно не размышляет, что сейчас будет. Он как Бог положит. И вдруг этот зидаист отходит на 3-4 Шага разбегается и взлетает правую ногу, чтобы ударить в лицо. А вот этот непрофессионал, он просто отклоняется и под пятку ему большим пальцем. И неожиданно этот загорец грохается на позвоночник. Все вокруг медумения, что произошло. И тот поднимается на четвереньках. Бог, ему надо сделать лицо, что ничего, собственно, не произошло. Ведь вот картинка, которая, вот этот профессионал зюдаист, это есть грузин. Это грузинская армия. Накачанная, хорошо киперованная, она готова была, и задача у него была что? Либо, чтобы все осетины сбежали, быстренько ввести свою администрацию в схемах. Все, мы наводим конституционный порядок. Пока там, они что не знали, они прекрасно знали, что уже наши войска были сосредоточены. Невозможно за 6-8 часов огромной армии развернуться и войти, тем более дороги там через Рокский тоннель. Это, ну и главное, что надо было, взорвать Рокский тоннель. Но Запад и Соединенные Штаты имели в виду другое. Они хотели, чтобы мы втянулись. И мы оказались в ловушке. Если мы не защитим Южную Осетию, а большинство граждан российских граждан, а главное на наших миротворцев, мы в лице Кавказа, мы просто предатели всего. И никто больше бы из всех народов Северного Кавказа никогда бы нам не верил. Если же мы ответим на это, адреса Те, кто готовили эту операцию, прекрасно понимали. А произошло нечто иное, которое никак не вот во всяких операциях таких можно просчитать все до мельчайших шагов и облабиться. Вот это произошло. Поэтому военная часть операции, конечно, прошла, можно сказать достаточно успешно, но с учетом того, что новой техники у нас Нет. Воевали со старой техникой. Все пока разговоры о новой технике, пока еще на уровне разговоров. Грузины были экипированы лучше. Ну, потом они им дали тут же отход, они драпанули. Но американцы вполне довольны вот таким вариантом. Дальше они стали разворачивать уже вариант дипломатический. Конечно, придется, вот, косовский вариант, из него как-то выходить. Потому что теперь идти на попятный. Подписали, а потом сказать нет. И э, я не могу сказать, чтобы Медведев, как юрист, не понимал этого. Он отменный юрист. Более того, Кургинян за неделю до этого написал, Статью еще, где он прямо говорил, это самый опасный вариант. Если мы в него ввяжемся, проблем мы себе создадим очень много. И тем не менее, вот то, с чего я начал, я хочу этим ну, как бы закончить. Период концептуальной неопределенности завершился. И не потому, что в Кремле изучили концепцию, поняли, что по библейской концепции жить дальше нельзя, нет. Жизнь, сама жизнь, вот так как она развивается, она вносит коррективы. И дальше события будут нарастать. И я знаю, есть некоторые товарищи, которые говорят, что эти концепции можно по-разному проводить. Про жизнь. Но проблема... Вот всех, кто знаком с концепцией, несколько минут. Я вот с первой частью закончу, потом, если будут вопросы, я на них отвечу. Мне кажется, достаточно все понятно. А вот, конечно, на Западе прекрасно знаешь, что такая концепция существует. Есть такой Роберт Каган, который написал книгу «Возвращение истории» и еще там как-то. И недавно была статья опубликована. Вот он, этот Роберт Каган, является автором вот как бы этого сценария «Капкан для России». Жена его работала при штабе НАТО. Там несколько генералов, бывших украинских гру, можно сказать, советских, принимали участие. Вот этот Роберт Коган тоже заявил на весь мир. А к нему сейчас прислушивается. Он главный теоретик вот этих неоконов, консерваторов, что никакого мирового сообщества не существует. Он не сказал, что России нам заявит. Но нам скоро предъявит. Никаких. Э, не считайте, что мировые ценности за ними надо подрывать библейские, Это единственные ценности, на которые надо ориентироваться. Может, он имел в виду Китай, но дал понять, особенно после выступления, по-моему, Иванова, Сергея Борисовича, что началась конкуренция. Конкуренция идей. Потому что ведь на Западе там просто не задумывается ли кто. Вот есть Библия, они, конечно, не воспринимают ее как концепции. Вот есть ее идеи. Это главная идея в мире. Их надо придерживаться всем. И это было, мы будем говорить так, до перестройки, пока Китай не поднялся. Китай, Индию, они не принимали в расчет. У Китая есть своя концепция. Она, Китай тоже скоро предъявит свои идеи. Но я не думаю, чтобы вот этот Роберт Каган не знакомился с нашей информацией. там что очень прозрачно об этом говорится. Но вот наш товарищ сказал, что он грузил 25 крупнейших информационных агентств мира основные аналитические записки на английском языке. И от некоторых получил ответ. И кроме того, сказал да ладно, на английском, давайте нам на русском, мы понимаем по-русски. Ну, кстати, Сэрн Корпорейшн. Ну, потому что евреев в больше половит, они действительно хорошо знают русский. Но интернет существует, конечно, они читали, но то, что им прислали и попросили ответить, а вы знаете, какие события сейчас произошли, 60-летие директивы Совета национальной безопасности 2031-18 августа -го, 1948 -го, года. 17-летие Путина И десятилетие дефолта. Вот все это сконцентрировано. Ну и если исходить из того, что они знают, они знают, как проходят аналитические процедуры, то они должны понимать, что здесь в России пройдено из пяти три этапа. Три этапа пройденных сейчас назову. Первый этап. Он самый трудный. Его можно отнести к первому этапу полной функции правления. Идентифицировать концепцию глобализации. То есть концепция, по которой идет глобализация. И русские этот этап прошли. Второй этап. Выявили Библию. Второй этап. Проанализировать. Чем плохая, чем хороша эта концепция. И третий этап – выработать альтернативу. Есть четвертый этап – сделать эту концепцию достоянием общества. А пятый – самый трудный. Как Вы думаете, какой пятый этап? Практика жизни. Воплощение концепции. А воплощение концепции? Нравственное преображение общества. Правильно. Нравственное да. преображение Это самый сложный этап. Вот если сказать о нашей деятельности, то она заключается вот в чем. Это не все понимают, а мы раньше никогда об этом не говорили. Вот представьте, глухая стена, на которой мир нормальных, человеческих отношений, где люди живут по-божески, где все, никто не использует принцип «разделяй власти. Вот где-то этот мир существует, то ли в умах, то ли где-то на других планетах, и тот мир отделен глухой стеной. Что сделали мы, авторские коллективы? Вот мы прошлись по этой стене, искали, искали, и вдруг то ли стучали, то ли скрипками, вдруг увидели стеклянную дверь. Вот в тот мир. Мы отодрали штукатурку, краску, заглянули сами и дали возможность вам заглянуть. Вот, есть какой мир совершенно другой мир человеческих отношений. А как войти в эту дверь, как ее открыть? Нам часто многие задают вопрос, вот вы про типыстрой психики все расписали. А как достичь человеческого типа строения? Как вот товарищ сказал, как внутри себя преобразить, вот совершить этот процесс преображения? Мы пока об этом не писали ничего, хотя так сказать нельзя фрагментами написано. Я могу еще представить вам в образах такую картинку нам часто задают вопрос. Почему такое? Вот вначале все лучшие друзья, кто знакомится с концепцией, все друг друга чуть ли не любят, все сплоченные команды проходят какое-то время и начинают друг друга за волосы, за уши таскать и чуть ли не драться. Как вы думаете, почему? Это очень просто. Я... Для этого должен показать другую картину. Вот вы уже знаете все, что эгрегор это объективный данность. Это энер... энергия информационная и алгоритмическая информационная система. Считать, если кто-то считает, что он сам по себе. Ну, он может таким же успехом. Ну, про насферу никто не будет отрицать наличие на Но это некий объемщий эприбор. А существует множество разных оперегоров. Тот человек, который думает, что он живет сам по себе и вообще ему это, и он действует сам по себе, тот глубоко заблуждается. Но ну, он может тогда в качестве аналогии привести. Вот бритвенный прибор работает сам по себе, он нигде не подключается, розетки нет. Или компьютер сам по себе на экране выводит некие файлы. Это не так. Мы все включены в некую энергетическую систему. И поскольку эгрегор объективной данности, и они очень разные, есть эгрегор общечеловеческий на сферу, куда мы все включены, как... Вид Homo sapiens. Есть эгрегоры культурно-бысловно, назовем вот так. Это когда мы объединяемся по приверженности какой-то религии или профессионально, профессиональной корпорации. Вот я работал в корпорации кровостроителей. Я, когда вышел из нее, я понял, что я был в этом Есть еще родовые грегоры. Они являются связующими между вот общим как бы сферу и культурными грегорами. Причем культурно пословные грегоры могут быть постоянными и временными. Вот сели вы в поезд, едете, вы включаетесь в грегор пассажира. Вы видите, как вы легко сходитесь. Можете рассказать попутчику о том, о чем вы иногда и самым близким человеком расскажете. Это эгрегор. Вы сошли где-то на вокзале, топчетесь в незнакомое место, ищете, как тут разобраться. Это временные грегоры. но есть постоянные. А вот родовые грегоры. это в основном биологически обусловленные, Потому что, по сути... Когда двое сходятся, они могут представлять совершенно разные эгрегоры. И когда происходит зачатие, то может так получиться, что эгрегоры по информации по алгоритмике не совместимы. Вот первое движение обществе, больше инстинкт продолжения рода прошло, а потом появляется любовница или любовник Это почему? Потому что не потому что все хотят бегать настроек, а потому что несовместимость родовых эгрегоров. Вот я так картинку описал. И если говорить, а как идентифицировать эгрегор? Ведь чтобы подключиться к какому-то эгрегору, нужна такая же совместимость, как вот я бритву у меня. 110 вольт, я думаю, подключись на 220, другая система. Потом есть частота, фаза, тока. В эгрегорах, поскольку это полевые системы, все так же есть какая-то спектральная плотность. Так вот, роль вот этой совместимости энергетической играют нравственные стандарты. Если нравственные стандарты которые входит в эгрегор, совпали, а там не один, их может быть несколько, они по приоритетам, чем больше приоритетов совпадают, тем хождение в эгрегор более глубокое. Это называется еще у нас код доступа. Код доступа примет, а информацию и алгоритмику эгрегор тебя сгрузит. Я-то завел разговор, почему Многие говорят, что концепция разобщает людей, а не объединяет. Сейчас я вам объясню. Так вот, это все теоретически. Если нравственные стандарты личности, индивида, это не одно и то же, совпали, информация сгрузилась. Но бывает так, что нравственные стандарты не совпадают, а Информация идентична. Поэтому все, особенно вот я помню, первых сторонников, наших Кузнецов, Евгений Григорьевич, Петров, Константин Павлович, Михаил Николаевич Иванов, Чачин. Там, э, я прекрасно видел, и группа была небольшая, там, 10-12 человек, их интересовала информация. Только информация. Вот представьте, все они выглядят для меня так, как люди приходят смотреть кино. Новое кино. Есть человек. И в зале все сидят, и вот напряженно слушают, смотрят и слушают. И тот, кто будет наблюдать со стороны, ой, какая это общество. Они же все как одно целое. Они кино посмотрели, Вышли, и каждый пошел заниматься своими делами. Вот тоже и с нашими сторонниками. Они посмотрели, а нравственные стандарты не совпадают. Они какими были, такими остались. Особенность мертвой воды, мы говорим, она смывает весь макияж. Мы же все немножко актеры по жизни. Нам хочется казаться лучше. А вот. А, такое знаю, я такой крутой, да я тут сейчас всем покажу, я тут всех построю. Были такие у нас. -то. Мы тут всех построим сейчас. Ничего вы не построить. Дверь бронированная, стеклянная. И чтобы туда в нее проникнуть, надо изменить себе. Значит. Как? Это отдельный вопрос. Он очень и очень непростой. Мы создадим инструкцию, ну, типа такое, или как, инструкция, инструкция словно хорошая, потому что все мы убедились, мы изучили все психотренинги, все психопрактики, буддизм, христианство, у всех есть какие-то, в синтаизме, в э, этих... Как их, новой религии Хаббарда. У всех они есть, но ни одна из них не позволила стать человеком. Какими были все, такими оставались. Каким пришли, таким ушли. Мы попытаемся написать на ну, тип рекомендации, поскольку я вот очень доволен, что вообще как все меняется. Я смотрю в зале, у меня так душа радуется, в основном-то молодежь что вот молодежь активная, я вижу, она очень активна. Потому что это не под силу нескольким людям. Тут нравственные стандарты говорят сами за себя. Каким ты был, таким ты остался. Орел степной, казак лихой. С шашкой пошел дальше. Ничего не изменилось. То есть вот это преображение... Ещё предстоит пройти, чтобы войти вот туда, за эту стену. И я думаю, Запад -то больше всего этого и боится. А вдруг Россия начнет начнёт идти этот процесс? Ведь наше отличие от Запада, и Хурдинян в своей статье намекнул на это. У нас есть колоссальное преимущество. Нам есть что сказать на Западе тоже И многие из них хотели бы стать человеком. И мы можем открыто это сказать, не играясь больше. А вот Западу сказать нечего. Абсолютно нечего. Запад все время играет. И вот Кургинян, по сути, призвал... Сказать, начать работу, он не говорил что надо оглашать основные положения концепции общественной безопасности. Но он сказал, нужна другая система. И не надо бояться этой новой системы. И навекнул, что она уже есть. Потому что народ готов ее воспринять. И это для него, я его знаю, очень круто. Еще 8 лет назад, когда я с ним общался, Даже в глазах ничего не просматривалось такого. И вот победить только силу оружия сейчас никого невозможно. Какая бы ни была сильная армия. А говорить о западной армии, что она сильная, это глубоко заблуждаться. В Европе вообще никакой армии нет. Это сброд из эстонцев, латышей поляков которые объединены вокруг Америки. А немцы, французы, бельгийцы, испанцы, итальянцы вообще воевать не хотят. И Америка рассчитывает вот на этот восточный сброд. Чехии, кто там еще? Венгры, румыны, то есть все восточные европейские. То есть сейчас раскол в этом Евросоюзе будет по этой линии. Восток-Запад. Он уже созрел. И американцы попробуют, конечно, они постоянно запугивают России восточные европейцы, попробуют вот использовать их для дальнейшей эскалации. В будущих войнах, ну а как американцы воюют, вы знаете. Отбомбился, пришел к кассе, получил чек, ликен, зеленый. Отстрелялся ракетой, пришел к кассе, получил. В прямое столкновение они ходить не любят. А тут война с Россией не обойдешься без прямого столкновения. Поэтому им надо вычистить Россию от этого народа, который так и... Ведь за тысячу лет никак с библейской концепцией ничего не получилось. Они же это понимают. Поэтому вы поймите еще их, у них нет другого выхода. Уж теперь-то они поняли... Пока не было концепции общественной безопасности, они еще имели надежды, можно как-то все это сделать и эту толпу на огромной территории приструнить, приручить. Теперь уже ясно, что это невозможно. Поймите, они интернет очень изучают. Война будет, конечно, на шестом приоритете, но лучше бы до этого не доходило. Поскольку вы часто слышите, что идет информационная война. Надо начинать разворачивать сражения на всех в первом, втором, третьем приоритетах. Но для этого нужно смотреть. Почему я говорю, что вообще-то не очень наши АК активно. Вот я слушал эфа Москвы, там же очень много звонков. И причем люди искренне, они думают, что сейчас эхо Москвы им скажет всю правду. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь позвонил. Вы скажете, а там у них есть система. Они отключают таких людей. Но только после первого раза. Надо попасть в эту систему. То есть, если вы успели задать вопрос, они вас идентифицируют, номер как Этот да. косматрик говорит, все, вы в красный список попали. То есть этот телефон больше они не берут. То есть активность сторонников, концепции общественной безопасности, пока в СМИ никакая. Это внутренние вот такие между собойчики, тусовки. Вот собрались на этом самом... И, ну, конечно, интернет работает ну то есть я тем самым обозначил и вообще над чем нам всем стоит работать мы считаем что вот теперь вот этот период концептуальной неопределенности а три этапа чтобы не повторяться мы прошли теперь Нужно два. Причем пятый этап, конечно, самый сложный. Я его обозначил. Это каждый может попробовать. На себе и понять. Но дорогу осилит идущий. Вот, пожалуй, все на сегодня. Давайте вопросы. А это не методика, это не это не С помощью методологии можно и наработать методики и психопрактики, что ли. Но для этого, если не овладеть методологией, то невозможно разработать такие методики. Преображение. Вот я бы так сказал. Я не успел сказать, Спросите, да, да, какие сроки-то будут сделать? Где это мы можем увидеть, так что спросить? Это зависит не только от нас, вот я имею в виду авторский коллектив, но от вас всех. Сейчас особенно. Я рассчитываю, конечно, на молодежь. Молодежь уже втянулась в это. Она пытается, она работает. Мы беседуем с молодежью. Общаемся на эту тему. Вот. вот ко мне приезжали, например, из Москвы, молодые ребята очень. Такие продвинутые. Да здесь я вот вижу, где Тогорска, здесь Новосибирска приезжали. Это все в наших руках. Вот эта работа, она не одиночка. Когда увидим, ну я не могу сроки не в, в этом году, ну, типа что ли, инструкции, как начать, наверное, мы сделали до конца этого года. На, на эту тему вы не читали книгу Александра Клюева в Москве, в Москве в «Москвича». Вот, в «Черк -черк Я очень много сразу скажу книг, наверное, десятка-три почитал. <как> То есть вы не думаете, мы все... Я <как> <как> Да, да, это, да, да. Мы, мы это все отслеживаем, даже если не отследишь, тебе привезут, принесут, пришлют. Да. Да. Ну, мусульманский мир, вы знаете, кто там в Сирии нас придержала, готов предоставить базы. Ну, из того, что мне, у меня есть, электронная почта, с рядом мусульманских стран, Иран нас абсолютно поддерживает, там, практически, ну, кроме Саудовской Аравии, там, Эмиратов, все вот. Кто в столкновении с американцами, они же знают, что это то по ним звонит, они поддерживают. А, другое дело, что как-то это прессия, а почему, я могу сказать почему, а наша пресса, абсолютно все, что попадает в исламском мире, вот пожар в парламенте Каира, Египта, это, пожалуйста, а такие вещи она не пропустит, там цензура. Поэтому я получаю, у меня есть из Алжира она, надежный источник. Очень. Вот там, вот есть в Иране. Ну я с кем я непосредственно общаюсь, которые тут посолы работают сейчас в вот. Ну Малазия тоже исламская страна. Там, конечно, нас поддерживают. Там в газетах об этом. Я... Для них однозначно Америка агрессор. Тоже нас а? Нет, Турция тоже нас в общем, что я даже не ожидал. Ну, потому, что они не пустили украинский самолет. Вот, кстати, мы на Турции рассчитываем, там... что Турция может не пустить американский флот. через, пролет, через ну, пролет, пролет. Они уже об этом сказали, уже что решили, да. когда сказали, что он Нет, они, автобусы, они по... не дали пустить. Нет, они понимают, что они некий интерфейс НАТО. Их и взяли в НАТО, чтобы через них мостик выстроить ко всем Исламоязычным странам. Но потом, Турция это не такая уж исламская страна, она светская. Я там бывал, там ислам, это так. Наоборот, там есть э, очень большой слой людей, которые боится такой вот исламизации. Вы потом... Взяли в лату, мы взяли в ЕС, что они да, и да. да. Взяли в ЕС, и они за потом, вот понимаете да, еще, что... Я потому что сказал вот об эгрегорах, концепция общественной безопасности это, конечно, большая идея. Вряд ли кто-то будет отрицать. Но надо понимать, что вокруг каждой большой идеи выстраивается обязательно корпорация. Я вот немножко так терминологии сейчас. Мы всегда ведь говорили, есть учение Христа, исторически сложившееся христианство. Да? Есть. Учение Мухаммада, исторически сложившийся ислам А как он выражается? В чем? Это большие идеи. Реально, вообще-то, откровения все было три. Вот лично по моим оценкам, мы еще не до конца тут до себя договорились, договорились. Было все три откровения. Это откровение Эхнатона. Это 14 век до Нового. Это откровение Христу. И откровение Мухаммада. чем это не какие-то отдельные большие, это одна большая идея. Но в разных э, модификациях. Первая была дана самой верхней элите, Фараон. Вторая была дана, ну как бы по нашему среднему классу. Христос у него читать и писать, фараон тоже. А третий раз она была дана, та же, одна и та же идея. Она была дана человеку, который не умел даже читать и писать. И больше никаких. Все остальные Моисей в этом смысле не пророк. Он просто сторонник Ахнатона. Причем надо понимать, что Ахнатон был египтянин. Он сторонник Ахнатона, и он тоже попал в ловушку. И он решил, у него был свой проект реализовать вот эту идею Ахнатона. И для этого он выбрал, соответственно, определенное племя. Но, как всегда, в этот проект, этот проект миссии, был уложен в проект жрецов Амонора. И с ним вместе пошли в Синасти турпоход эти ребята. Когда он свою миссию, его миссия была только одна вывести пустыню вот под видом большой идеи, а потом он свою миссию закончил, его ликвидировали. И в этом смысле не Моисей дал. Это все дал их на том. И первое начальное откровение и последнее. Они совпадают. Хотя между ними разница 2000 лет. Я еще раз подчеркиваю. Одна большая идея в трех модификациях. И вокруг каждой большой идеи выстраивается корпорация. Иудеи сразу создали свою корпорацию. Вот в виде Торы, в виде книжи и так далее. Апостолы создали свою корпорацию, а последователи или апостолы Мухаммада создали свою корпорацию. И мы уже видим попытку создать корпорацию вокруг концепции общественной безопасности. Мы видим это. Если Будет создана корпорация, культаризм, как система, будет покруче, чем по сравнению с той идеей в разных коммуникациях. Поэтому мы придаем такое значение преображению. Я понятно говорю? И мы это видим. Идея большая, и сразу формируется корпорация. Лозунги могут быть очень красивыми, а разве плохие лозунги были у Константина, императора, или у племянников, там, родственников Мухаммада? Хорошие были лозунги, но идея была выхолощена. Вот сохранить идею можно только благодаря преображениям. Человеческий обстроили все, видите, какая тяжелейшая задача. Да. Вы затронули ну, разную тему информационной политики как мера страны и журналистику И даже если со стороны человека, концепту попасть, попасть в тот мир на странице, на странице это тяжело. Да, я думаю, ты, Сергей, убедился. Это мощнейшая корпорация. И надо под разными масками попадать туда. Да, чтобы попасть туда, надо врать, изворачиваться, надо приспосабливаться. Я хотел еще тему Севастополя, Черноморского флота. Мы поехали от ну, Союза художников Санкт-Петербурга. 12 дней были в Севастополе, недавно выставили им картины, посвященные Черноморскому флоту. Ну и по ходу дела выполнял другую функцию политическую, общался с народом, там, с концептуалами встретился. 3 часа Они есть в Севастополе, да? Есть, в Балаклаве, есть, есть в Севастополе в самом и три часа бесследовали, но что я увидел, непонимание Сталина, одна женщина за Сталина читает работы Сталина другие люди говорят, зачем Украине ненависть ненависть, да, я сам Харьков Да. еще момент такой, они насмотрелись видео видеолекции Петрова и когда говоришь о текстах, о работах внутреннего проектора, то непонимание вот у нас Петров я аналитические записки, кстати, Давал, он на снимался, что было. Вот. и тут же возникли противоречия по поводу триединства. Не понимаю. Мы знаем концепцию, кричат все, а о начнешь разбираться вот в, в, в, в философских категориях Не совсем понимают Им, им интересна эгоистическая такой вот. Эгоизм. В общем, они хотят смотреть кино. Нет, ну кино да, но они говорят, вот когда Россия заберет Севастополь обратно, когда Крым заберет, я говорю как же Донбасс, и как же весь юго восток Украины, да и Киев тоже. Вот. То есть у них есть такой крымский, севастопольский эгоизм. При этом, при этом журналисты местные из партии регионов, они говорят, мы теряем молодежь. Если бы у них не было крымского и севастопольского эгоизма, они пошли бы по пути. Северной Осетии. Северная Осетия добьется независимости, и Северная Осетии Абхазии будут в составе России. Это мне всяких самых Но в Крыму, ну, что говорить, вы же видели, какие, сколько там теперь, когда, особенно Крымское побережье, все уже продано, там куча богатых людей. Вот. Ну а те, кто еще чего-то там хотел. Уже люди пожилые, а вот молодежь. Молодежь, э, Владимир Павлович, тоже хотел сказать. Понимаете, наша делегация ходила по Севастополю, и выводы такие. Днем Севастополь город-герой, а ночью большой кабак. Молодежь про проник, Все понятно. Да. Молодежь, дедонизм кайф. Да, да, да. да. Теряет, теряет. Мудрые люди в Севастополе. А? Мы теряем а у нас что вечером? То же самое. Питер тоже большой кабак. Это и есть, это пятый приоритет, Да, все нормально. Так вот, понимаете, мы когда говорим о Черноморском флоте, вы вот говорите, что надо защитить, а они по-другому пути идут. Они говорят, да пускай стоит Черноморский флот, но через 5-7 лет ситуация другая будет. Вот украинизация полнейшая, молодежь безбашенная, непатриотичная. И Черноморский флот просто некому защищать. Сегодня митинг, сегодня Севастополь митинг в защиту Черноморского флота, а завтра ему не, не, некого, не, выставить некого будет. Понимаете, нет, понимаете. многие говорят, вообще флот не нужен. Но это до тех пор, пока по башке как следует не дадут, вот НАТО. Из длиннобойных орудий, ракетами. Угу. Вот тогда только закричат, потому что у Украины же нет флота. Украина же флота. Ну, флот. А еще, Владимир Владимирович, вопрос такой, может он радикально прозвучит, и Вы его оцените как неправильный, но тем не менее, могла ли Россия 3-5 лет назад Забрать Южную Осетию и Абхазию волевым способом обставить юридически, но забрать и не допустить нынешнего конфликта силы не было России. Нет, нет, нет, в принципе, признать Южную Осетию, Абхазию, вообще чем это раньше было сделать, я, ну, моря было бы много, но войны теперь не было. Не, не было. было, да. Жертв не было, разрушений не вот, было. Вот, это я и говорю, вот к чему приводит концептуальный неопределенность. Но для того, чтобы забрать. Надо предъявить нечто. А что? Что могло предъявить Ельцинское правительство? Или на начальном этапе, что мог предъявить Путин, который все время говорит, мы либералы, либералы. Что он мог предъявить? Что он вот так забирает? Что нагресса То есть надо исходить из того, что э, вот такова была жизнь. Можно, но кто же им позволит? А вот теперь, теперь большой кровью. И не до конца, а выхода нет. Через какое-то время придется признавать независимость, а поскольку они настоятельно требуют, чтобы их признали и включили в состав Российской Федерации. Вы, вы поймите, вот сколько сейчас там вранья по этому поводу. А, о том, что эти осетины, им грузины дали там место, ну, там лезут аж на тысячу лет назад. Наверное, вы читали, что когда после революции меньшевики взяли власть на Кавказе, они начали сразу же уничтожать этих осяки. Они создавали вот эту грузинскую демократическую республику. Все повторяется. И как только Советский Союз распался, Южная Осетия и Абхазия сразу же провели, ведь там с чего началось, что Гомсахурдия отменила их автономию. В результате они провели референдум и заявили, мы хотим быть с Россией, а не с Грузией. Мы никогда мы вообще все время воевали с Грузией. Это вот первое. Началась война, вы помните. Потом вот эти перемирия, условия. Сейчас вот этот 16-летний статус-кво нарушен. О чем, опять, Россия с двойными стандартами. Она в Чечне вела себя вот так, а там ведет себя иначе. Поддерживает. Она должна поддерживать Грузию, которая наводит конституционный порядок. Но осетины не брали в заложники и не держали в виде рабов в зинданах Грузии. Не было этого. А чеченцы брали в заложники и держали в зинданах рабов, и выводили их в ошейниках работать. И потом, не было такого геноцида, вот об этом никто по радио не говорит, какой был в Чечне по отношению к русским. Когда Грозный практически полностью был вычищен. Вы же видите, когда грузины пришли, 11 сел грузинских. Это все равно, чтобы в Чечне было 11 сел русских. Там все было уничтожено. Всех русских вычистили Раз, Наша пресса боится об этом говорить, не желает говорить. То есть, а ведь Запад-то слушает, Запад-то все это знает. Поэтому ситуация совершенно, не только это. В Чечне не было миротворцев. Вы туда не пустили никого. И Америка все время говорила, это внутренний конфликт. Пусть они там разбираются. Да, это нехорошо, но это внутренний конфликт. А сейчас ведь проблема еще в чем? Осетия самопровозглашенная республика. И Грузия напала. Нам нельзя было становиться на сторону конфликта. Мы защищаем своих граждан, в том числе и граждан миротворцев. Все. И именно осети должна определять свой статус. Кто будет защищать ее независимость? Мы не доверяем иностранным, они заявили, наблюдателям. Мы не хотим. Мы доверяем свою независимость, свою безопасность только России. Вот сейчас стоит вопрос о увеличении числа наблюдателей. До сотни там. Астин говорит, а мы их не пустим, нам их не надо. Мы знаем, на чьей они стороне стране будут. Это совершенно разные ситуации. Там столько много всяких заковык, невозможно повторять Наиболее, конечно, аналогичная, по крайней мере, со стороны Запада, это ситуация с Косовом. Они ведут дело так, чтобы Осетия было новым Косовом. Но только, чтобы это Косово, вот там уж точно двойные стандарты. Они бы должны были сразу признать осети и Абхазию независимыми. А вот есть такой Иларионов, гнидый щита. Он говорит, надо быть последовательным. Раз не признали Косово, так и не признавайте Осетию. Зато Дугин, ну, я его хорошо знаю и не очень уважаю, это тоже такое, но тем не менее, тут он сказал, бросьте вы это, кончайте вы дурака валять. Все с Ялчинским соглашением покончено. В мире действуют двойные стандарты. Это уже абсолютно вошло в практику права. Если вы будете действовать не как американцы по двойным стандартам, вы всегда проиграете. Да, мы действуем по двойным стандартам. Но есть то же самое можно подать иначе. Вот ведь вопрос с информационной войной. Более того, у нас есть только что мы могли бы поделить Западу. По всем абсолютно. Каналам. А мы вот, видите, Солженицына, берем идеи Солженицына. Это кто? Реально правящая партия? А потому что никаких своих идей нет. Центр много, аналитических идей нет. И не будет. На, пожалуйста. Хотел бы еще, чтобы вы оценили э, на, на Олимпиаде, что происходит, потому что это тоже важное О, событие происходит. Я и, скажу наше мнение. Да. И э, все-таки там противоборство между государствами на уровне соревнования происходит. Сейчас наши подтягиваются к, к, к, к основной то основным в Европе уже на четвертом месте по количеству медалей. И второй острый вопрос – это вопрос по тому э, событию, что-то -то заметно. Это вышла книга Петрова. Начну ответ со второго вопроса. я, я хочу к нему добавить. А, а, когда она писалась он как-то с вами общался или вообще не общался. И вот если вы ее уже видели и держали в руках, то хотя бы а, в, то, по... мы только ее увидели Нач, Начну от ответ со второго вопроса. <к lakh> с 2004 -го года, а вернее, с 23 февраля -го 2005 -го года, никакого общения.. Константин Павлович Петров он говорит, нет. Я сделал одну попытку, хотел поздравить его на 23 февраля. Я уже не раз говорил, на что он сказал, вы меня на всю и на весь мир. Вот да, <свят> не хочу вот в этой аудитории говорить грубое слово. На что я ему ответил, Павлович, что с вами? Выйдите на улицу и спросите первых. 10 человек, можете даже 100. Кто такой Петров? Или что такое партия КПЯ? Как бы я думаю, вам никто не скажет. Вот Подарковского знает весь мир, вся страна. Ну, ладно, прекратилось. Все, что касается партии, сразу предваряя все остальные вопросы, ее будущее мы написали в 2005 году. И пока мы не видим каких-либо изменений. Она катится туда, как мы там расписали. Книгу, которую он написал, естественно, я не видел. Единственное, мне сказали вот ребята, что он сказал, пока пять изданий не выйдет, я должен уже гонорар получить, вот, я на сайте ее не вывешу. Но особо интереса у нас и нет. Мы не видим, чтобы что-то там... То есть мы не думаем, что что-то там будет нового, что не несло бы. без задачи-то мы предполагали так, что Партия будет методологическая, и методологи, они выдают новую информацию, новую информацию за все время мы не видели. Вот на этом я вопросы по Петрову, там и по партии. Представитель Службы государственных сообщений. Ну там он был телефоном, телефоном движение ответил. Газовка ну, завтра будет сессия начнется. И те ресурсы ничего не открыты. Я Еще раз говорю, партия пошла по своей, как намечено, туда, как катится, туда не катится. Я сказал, что вокруг большой деревьев может выстроиться и корпорация. Вот это вот первые попытки сформировать корпорацию. Ладно, а вот первый вопрос, который вы задали Олимпиаду. по олимпиаде, Наши отношения к спорту профессиональному абсолютно негативные. Поясню не почему. Сам когда-то занимался спортом очень трудным видом, гимнастикой, прыжки в воду. И, ну, благодаря, может быть, чуть ушел, потому что понимал, что дальше это уже надо переходить в какой-то рубеж. Все, что вы наблюдали, особенно в профессиональном футболе, это уже бизнесом и не спорт. Олимпиада это большой бизнес, еще и большая политика. Люди, которые, а я со многими спортсменами, очень из разных видов спорта, профессионалами, олимпийскими чемпионами общался, они все коллеги. Никто из них не доживает до преклонного возраста. Физические коллеги. Морально, о моральных, моральном уроке я уже не говорю. Всякий профессиональный спорт калечит людей. А раз мы стремимся к человечеству психики поэтому мы против профессионального спорта вообще. Такие огромные деньги бухивать для того, чтобы накачать группу там, из 100-200 человек профессионалов, только потому, что показать, что а, а у нас все круче, ну, мы не считаем, что... Вот. А то, что там в спорте примешивается политика, ну, э, Советский Союз Совет участвовал в этом, Китай втянулся в это дело, но мы Видим закономерность проигрыша. И не только в футболе, а на Олимпийских играх. Дух другой в России совершенно. Для того, чтобы достижения были действительно мирового уровня, нужен дух. А где сейчас дух? Сейчас в основном метаболики и прочее. Сейчас ведь ее соревнования не потому как подготовлен спортсмен а как обмануть комиссии и пройти вот этот контроль и кто лучше придумает вот эти метаболики чтобы прыгнуть выше пробежать быстрее засекли. все вот не засекли значит получил золотую медаль а кого засекли профессиональный спорт еще раз говорю с нашей точки зрения уродство, совершенно напрасная трата бюджетных денег Лучше бы все это пустили, создавали бы катки, спортивные площадки, чтобы вся молодежь, какая-то была бы времена Советского Союза, активно занималась физкультурой и спортом. И лучше было бы выйти все всех этих, вышли бы и не ходили бы на, эти, на Олимпийские игры. Потому что сколько получит там? Миллион он получит за медали или полмиллиона? А вот американцы там... Смотрите, правительство ничего не дает, они там выигрывают. Там дают другие, не переживайте за замерегайтесь. Вот такое наше отношение к Олимпийским играм. Да, пожалуйста. Два вопроса. Представляем вам о что в этой сеть вы могли перелиться в и какие из них были формирующие мировоззрения, которые были в нашей то есть то, что вы их говорили, мы просто в вашей сеть. И авторы, которые сейчас в этом интернете, в Погромче. Есть ли тракторы, которые часто слушал, либо шоу, шиншу и старков, какие бы вы порекомендовали или не порекомендовали, чтобы не терять время. Или, может быть, какие-то еще есть ну, которые формирующие миромотрения, чтобы не ждать, пока не подписали себе на И какие фильмы, если не улет сыр, большое все смотрят, и там же есть И второй вопрос это видит. Он не идет параллельно как бы, те, кто пропагандирует русский литизм, пришедшие из Индии, давайте знание, они друзья нам или нет? Ну, мне надо начинать читать еще, сейчас часа на полтора еще, и но я постараюсь, постараюсь кратко, значит, мы действуем так же, теперь легко в поисковой системе набираем все, что касается мы будем говорить психотренинга работы очень много фамилии даже сейчас если вы наберете сразу там десятка два-три некоторые мы читаем по полигонали, а это понятно некоторые читаем более внимательно вот поэтому я даже вам не хочу называть какого-то автора конкретно вот наберите все что касается психологии или психопрактики и вы сразу увидите А, ну, есть в последнее время появились работы, фамилии какие-то труднопроизносимые, да я их плохо вспоминаю, а, работа с подсознанием. Вот они наиболее близки как бы к нашим. Это по первому вопросу. Теперь по второму и Стархов, и Вашов, со всеми с ними я встречался, и с Ивашовым, и с Истархом. Сказать, что они мне друзья, я, конечно, не могу. То есть я с ними беседовал. С Истархом вот так как в Москве шел семинар, он сидел в зале. Я понял, что этот человек абсолютно психологически не Он не способен даже до конца высказать какую-то мысль. Уж не знаю, сам он писал или нет. Ну, Мне кажется, что это какой-то проект ведического знахарства, Но скажу такую вещь, что он сделал для нехорошего, правда, смысле, но все равно нас в этом часто обвиняют, что мы, не все, есть такие люди, которые обвиняют, мы делаем себе пиар через такие как Истак. И вот кто-то на нас нападает, критикует, даже меня вот часто, но Владимир Михайлович, уж от вас этого я не ожидал, я говорю, что такое... Ну и присылают. видите, тут вас так, это это же пиар. Вы там и такой-то негодяй, мерзавец там, это же пиар. Я говорю, ну я же не Жириновский. А, ну вообще да. Поэтому э, с Старковым все понятно. Это э, человек, который никакой системы не может выстроить. Леонид Ивашов, ну если по-человечески, мне этого человека жалко. Генерал-полковник. Внешне он вообще не очень приятный, спокойный, выдержанный. Вот. Но.. Не он... Ивашов про Левашова. А, Левашова, я думал, Ивашов. Город с Левашовым не встречался. А Ивашов, ну он замкнут тут на Библию. Тут ничего не поделать. Левашов. Этим вопросом мы очень много занимались. Вин, Левашовцы. Ну вот, мы считаем, что так что, конечно, Константин Павлович сейчас на селёте когда был, там съехались представители знаховских кланов. Вот, ну и он их окучивает, но он забыл формулу, подчиняясь, подчиняй, А они окучивают его. И все там очень хорошо. Ну и бог с ним, пусть продолжает. Теперь, что касается вообще всякой бедической литературы, Читать или не читать. Мы читали. И Левашовцев читали. И Ин э, ну, и Левашовцев одно и то же. А, и свою книгу читали. И Веды читали. Читать можно все. У нас нет запретов, и мы считаем, накладывать запреты на что-то. Другой вопрос вырабатывать отношение к этому. Осознанно понимать. Это вот то-то, а это вот То -то. Поэтому мы такую работу проделали, и в ряде наших работ есть э, высказано отношения. Все стоит вопрос, ну хорошо, давайте вернемся. Я уже не раз в этой аудитории говорил просто, но зададимся вопросом, если там все так было хорошо, то почему сломались под натиском библейской концепции? Сломались или продались? Мы считаем, что продались. Система была тополитарная. А главное во всем ведизме тополитаризм ⁇ это данность свыше, а потом они же Бога же... Ведь мы воспринимаем Бога как надмерную реальность. А для них Бог природа. Есть разница. Есть. Вот и в Атлантиде считали, что природа ⁇ это Бог. Хотя мы подозреваем что они знали, что Бог как надмирно реально существует. И Он им показал, что Он существует. Ну а почему вот так вернуться в прошлое невозможно, хотя выйти на адекватное прошлое, мы все живем на основе исторических мифов. В принципе, можно. Но ведь всякий миф трактуется с позиции определенного мировоззрения современниками. Так ведь? Вот какое у меня мировоззрение, так я и тактую эту А какое было реальное прошлое? Реальное прошлое было такое, какое мировоззрение наиболее адекватную жизнь. Вот такое было прошлое. Реальное. Все остальное и в этом смысле выйти на адекватное реальной жизни и прошлое не так уж сложно. Было бы желание. Еще вопросы есть? Да, Владимир, Владимир Михайлович. А трехлевых, извините, пожалуйста, Я бы хотел прокомментировать. Эпитизм интересен не для того, чтобы вернуться к прошлому, а, например, морально-этические законы, которые в лекции лекция порох озвучивают, они могли бы просто фиксически сформулировать что касается этики, Не смотреть что что было там раньше, а чтобы разве все морально-этические законы приглашают плохие. Важен же результат. Результат пока еще нигде нет в разговора. Но будет было акцентироваться на хороших разговорах. Трехлебов вам не попадался на глаза? Да? Ну как же не попадался. Я был в Ростове, на дому, мне сразу нагрузили целой целые трех... Трех... Четырехлебов не было. не было. Ну, он входит все равно в эту систему. Для нас, пока. Вы, Михайлович, а работы Андрея Склярова вы, ну вот по поводу прошлого вы отслеживаете или Склярова что-то? Ну это проект лаборатория альтернативной истории. А, да, да, да. Отслеживаю. А вот именно вот не видеоматериалы, материалы, а вот статьи его вы читаете? Читаем, читаем. Читаете, читаю, да? да? Читаем. Все равно очень далеко. Хотя есть некие такие подвижки. А работу Вавилонской башни Рекордсмен Долгостроя вы читали? Да. И. Нет, ну. много читаем, читали. Вот товарищ хотел сейчас спросить. Вопрос может быть простой, может быть, нет. Вопрос такой. Граничные условия. В рамках какого? Концепция? Да, безопасности становится доминирующей неврознической концепцией. Далее, руководство или, так, эта концепция начинает преобладательно доминировать не только в стране, но и в распортской. Все как бы абсолютно благополучно идеально вопрос. Характер развития событий. А я ведь вам уже ответил на этот вопрос когда стал рассказывать про дверь, которую мы бронировали стеклянную пустим. Понятно? Не Жук-муравейники читали? Я еще раз говорю. Там есть такие слова, по-моему, это жук-муравейники. Стояли, зверью дверь. не стреляли, а минералы стояли. Тогда вопрос. Если это такая ситуация, о... как ее забить? Что? Как? изменить ситуацию в рамках главы а вот, Я сегодня говорил об этом. Как? Преображение к человеческому типу строительства. Если преображение или концепция преображения не развернута, или не четко то если концепция преображения не осознана и четко не развернута, она остается внутренней концепцией, она не является проявлением. Я бы зашел с другой стороны. И. Есть эгрегор, а есть соборность. То есть, человечный тип строя психики формирует соборность. В результате чего только начинает дальше человек развиваться и творить на благо всему человечеству. И я могу зайти с другой стороны. Времена Равладеющего Египта, Рима, Средневековья, Европы. Как по-вашему, в сторону человечества есть уже От того, как вы ответите на этот вопрос, вы ответите себе и на ваш вопрос. Это время, конечно, много. Время долгое, но процесс все равно идет, потому что Бог есть, Бог – это объективная, надмерная реальность, у Него тоже есть свои, видимо, взгляды и планы на развитие человечества. И мы говорим о том, как достичь человечности в своей как поддерживать вот то особое настроение с которым можно войти человек может менять по типу своей психики даже в течение дня есть некие критерии о которых я не буду сейчас по этому в лекцию читать если вы считаете что Бог есть и что Он относится ко всему человечеству ко всем людям к желтым Ведь в ведизме одна из проблем – у каждого народа свой Бог. Если Бог есть, и Он позволяет либо войти в попущение Божие, либо действовать в соответствии с Богом. И одна из самых больших проблем, я считаю, для большинства людей – Это их непонимание, что однажды так свободу воли, Бог никогда ее уже у человека не отнимет. Я в этой аудитории уже не раз возвращался к своему эпизоду из личной жизни. Я не мог прочесть вслух стихотворение Пушкина «Пророк», потому что там последние, строки, вы помните, как они отвечали. Теперь я это могу, потому что я не мог, у меня язык прилип к нюду, а надо отвечать, а я не мог. «Восстань, пророк, и бишь им немли, и исполнись волею моей». То есть, это фактически Бог лишает человека его свободы воли. И делает это э, ну, из пророка зомби. Вот я ничего этого не знал. Мне было 15 лет. Мне надо было почти 40 лет понять, что со мной произошло. Это же реакция моей психики внутренней на это. А по сути это реакция на всю гиблейскую концепцию. Потому что стихи пророк. это 5-6 глава книги пророка Исаия. Как, в каких условиях написаны были эти стихи? Почему Пушкин их написал? Это целая колоссальная история. После встречи 8 сентября с императором Николаем. Ведь когда мы говорим о том, что в Эгрегоре есть культурно-обусловленная часть, мы должны понимать, что люди, давно жившие до нас, принимают участие в формировании нашего мировоззрения. Я читаю, какой был Николай первый, как император. Жестокий, там, такой хитрый, как он этих декабристов. А потом читаю его записки об этом времени. И у меня становится совершенно другой портрет. Как он воспринимал эти события. И память культуры Это, конечно, способ вот, информационного обмена и алгоритмического обмена. Хотя быстродействие не очень. Вот мы должны говорить, а где повышается быстродействие? Вот на уровне полевом. Мы же не только, если говорить о нашем теле, матрица ТЭП-права, -то мы только батарейки для подпитки, а все, что касается вот этого диаполя. А все, что касается нашей психики, души, вот оно там. Не случайно же шаманы, некоторые для того, чтобы войти в какой-то эгрегор, пользуются наркотиками. А йога имеет несколько практик, когда они могут изменять основные параметры своего белого поля, чтобы войти в эти эгрегоры. Кстанеду на него все читали. Вот, мне пришлось все с ним прочитать. Поэтому вопрос, он, конечно, стоит, но он и решается. Да. Сейчас. можно, четыре вопроса. Четыре? Давайте. Только погромче, тоже. Здесь. Понятно, что события в Грузии.. Отставка Мушарафа в Пакистане, заявление Израиля по поводу Тегеран — это все звенья от Да. Вопрос первый. Какой большой сценарий за всем этим стоит? Если можно, тогда все сразу вопросы. Второй. Наговицын, по-моему, сегодня даже по телевизору сказал такую фразу. А зачем нам было разрушать мост Грузии, нам же придется его и восстанавливать потом. То есть фактически устами военного, но косвенно дали понять, что не исключен и такой вариант. Умышленна ли эта оговорка? Третий, все-таки наши, наши власти, скажем так, собираются ли нет вести информационную войну по правилам, по которым Запад давно уже ведет. То есть у них есть голос Америки, BBC, Точно так же и мы вещать на грузинском, на французском языке. Только так, массово и, да, что и называется, Массово все на все на Хорошо, хорошо. Так, так. И последний. В прошлом году вышла книга, она называется так. Феномен еврейства как загадка мировой культуры. Там Юнацкевич, Миренков, и Ваше отношение к этой книге. Это последний вопрос. Значит, эту книгу не читал. Поэтому отношений пока нет. В отношении собирается ли наше правительство вести информационную войну э, по западным правилам. Но оно ведет пока по западным правилам. Это же совершенно через э, Поэтому оно и проигрывает в этой информационной войне. Ну а что там Наговицын имел в виду или э, тот или иной политик, ну это лучше спросить у них. Догадываться. Э, догадываться мне как сложно. Теперь является это звенями одной цепи. Оставка мусарафа, израильские движения, события в Грузии. Это да мир единой целостный все они причинно Конечно, все связано. Вопрос только в другом. Насколько временные рамки это охватывает? То есть бывает, что это в течение одного месяца выявится связь. А бывает, что через 2-3 года эта связь выявится. Но, исходя из того, что мир единоцелостен и все в нем причина следственно обусловлена, ну, вот я, например, э... вот с 20, в ночь с 23 на 24 февраля, да, я уже знал, но у меня есть своя система, просто как, что предстоит какое-то очень мощное военное столкновение. Вот я вам всем советую, чтобы работать своей психикой, обращать внимание на сны. Но ни Юнг, ни Фрейд, я ни у кого, у кого я читал, там разгад... сны разгадать может только э, сам, тот, кто видит сны. И в снах нам дается э, иногда информация, я думаю, со временем человечества, научиться, и тогда очень трудно будет вести всякую такую долговременную интригу. И в качестве примера я просто приведу, это каждый для себя решает. Понимаете, у вас в жизни происходят определенные события, которые очень сильный отпечаток накладывают на вашу психику. Это событие может вызывать страх или какую-то очень сильную радость. Это событие может произойти 20-30 лет назад. Обращайте внимание на сны, которые повторяются. В разных вариациях бывает один и тот же сон, повторяется. И вот мы всегда говорили о том, что ну, раньше что сознание отключается, когда человек спит. И действует только бессознательный уровень. Это и так и не так. Сознание не отключается для нашей работы. Просто активизируется бессознательный уровень психики. И в этот момент, ведь сознание может и тормозить получение какой-то информации. Но во время сна сознание находится в какой-то иной реальности. И вот увидеть эту реальность, которую в обыденной жизни не дано увидеть, вот назначение сна. Но это сны после 4, примерно 5 утра, когда наша психика завершает обработку основной информации, чисто рабочей. Вот тогда вы можете получить информацию, но совершенно, которую вы не знаете даже, что с ней делать если вы не найдете самое главное, вот те мощнейшие зацепки, которые у вас в виде каких-то событий, которые могли произойти в молодости, там, э, они превращаются в символы. И, и ваше бессознательное, а можно сказать, сознание в другом измерении, в виде символов таких, пишет картинку. Но приведу вам поскольку я ну, персонально, что вы поняли, о чем идет речь, один такой сон. Но это после того, как я идентифицировал. Вот, для того, чтобы вы поняли, я должен рассказать целую жизнь свою, потому что ну, это не так просто. Я в какой-то конторе служу, и после рабочего дня меня Человек, которого я давно знал, его нет уже, который ко мне очень хорошо относился, который сыграл большую роль в моей судьбе, для меня было лицетворение некого кода в науку. И мне снится, что этот человек, я его очень хорошо зрительно представляю, заканчивается рабочий день, и он мне говорит, ну а теперь пойдем вот в подвал, там такие что ли, двери, мне дается портфель, И данные из вагонетки вывозят какое-то сырье. Мне кладут часть этого сырья в портфель, он говорит, понимаешь, вот то, что сейчас будешь делать, это мне рабочий день. Но все, что ты добудешь из этого сырья, это приработок. Зарплаты у нас низкие. Вот это ты твое. А что я говорю, я найду? Золото. Я так очень удивлен. Заводит меня в комнату, которая разделена, как теперь, стеклянными кабинками. Я сажусь за стол, открываю партию и достаю. Какая-то беловато, сероватая какая-то масса. упругой, но так, и в то же время, как вата. Я ее так разбираю, раз, смотрю проволочкой, диаметром миллиметр, ну и длиной там 6-7 сантиметров. А, ну, Еще какое-то время, еще одну, там, димя, диаметр примерно одинаковый, длина разная. И у меня так, на пруток из этих проволочек, ну, я так на вес, вас сне, думаю, ничего себе, грамм, там, 40-50. А... С Со соседней кабинки сидит еще, у него тоже нет. Он был для меня олицетворением ну, человека большой науки, доктор, профессор. Я захожу к нему в кабинку. И Алексей, Алексея а что это вот? Он говорит, а что это у тебя? Я из пакетика высыпаю. Ну, ты даешь. Здесь за год, что такое интеллект? Интеллект это алгоритм выборки и обработки поступающей из нее информации, в результате работы вот этого алгоритма, появляется новая информация, ранее интеллекту неизвестна. По сути, во сне мне дается вот этот алгоритм, как он идет. Это же не рабочее время. Во время работы мы редко пользуемся интеллектом. В основном свободное от работы время. И все, что нарабатываем при самостоятельной работе интеллекта, вот это и. А вот в такой вот символьной форме. Это вот один из способов работы с психикой. Мы набираем опыт. вы mm -hmm. ну например, дочь с 15-16 спится такой сон. Все это, вот я говорю, нельзя в мире единой целости, все причинно-следственное бесловно. Я по образованию корабел, вы знаете, капитан Первого ранга. Мне снится, что я на подробном корабле, где много палуб, много отсеков, ходят разные люди. Этот корабль никак не может выйти из бухты в открытый море. Ходят разные люди, и я работаю с компьютером, места у меня нет определенного. И я мысленно обращаюсь к руководству. Командование, которое на мостике, у меня доступа туда нет. Со следующим. Ну и долго будете дергаться. Вам не надоело вот это? Ведь есть на корабле штурман, который одновременно еще и лодсман. И более того, я вижу, что облокотившись на нейра, и глядя в воду, стоит, я его лица не вижу, но я вижу его со спины. Такой грязный майки, джинсов, такой сутулый, шатен, слышенный такой. И смотрит просто на борт. Ну, пригласите мы штурманный лот, он очень квалифицирован, но два счета выведет ваш корабль из этой бухты, в которую вы забрались. И когда во сне мысленно разговариваешь, и я слышу ответ его, он как бы не обращается. Да, конечно, запросто, если их позовут, конечно. И вдруг он направляется на мостик. И окружающему всем надоело. Состояние на корабле, вот когда, знаете, долго движение нет, и туда дергается, сюда, и все ждут, когда это все закончится. Я говорю, вот сейчас вы увидите, как корабль пойдет. Кто когда-нибудь был на большом, особенно военном корабле, когда машина, вибрация пошла, и корабль пошел. А дальше я захожу в какую-то компанию, вижу, там сидят всякие, с компьютерами один только формат А4, журнал записывает что-то. Я обращаю внимание, что штурман этой компании. Я подхожу к нему, понимаю, что он главный здесь. И говорю, "Ты что, наш штурман вам не подошел? Он говорит, да нет, штурман подошел, время не подошло. Вот я знаю, что такое этот сон Он, да, мне дается определенная рекомендицировка. Я думаю, вам много из этого понятно. Все в символе.